В наступлении ночи владители великих дворцов практически выползали из зала заседания в буквальном смысле слова. Порталы для них открывали идагар Дагар, адрес, и бросающий на меня все более потрясенные взгляды акяр А я как никогда поняла, насколько прав иногда бывает кесарь. Все, что тебе мешает сейчас — страх. Это оказалось абсолютной правдой. Но любые страхи исчезли вместе с наложением руны спокойствия, или как там ее обозвал высший. И в результате я больше не шла уверенно вперед, я летела. За оставшуюся половину дня мы разработали план развития экономики империи на ближайшие пять лет. Мы заложили схемы дорог, потому что ждать больше Кесаря я не желала. Распределили строительство по территориям под Великим Дворцам, обсудили налоги и установили денежный эталон. За всего лишь половину дня. Я больше не осторожничала, я приказывала... Они принимали на себя обязательства исполнять. Никаких споров, никакого противодействия и никаких больше сомнений. Полная централизация власти в моих руках. Владители великих дворцов становились лишь ее представителями на местах. Управление экономикой, инфраструктурой, развитие сельского хозяйства попадало под контроль моей канцелярии. На данный момент я не трогала лишь армию и судебную систему. первая сходу отнесла к прямым обязанностям кесаря, для второго требовалось время и создание судебных прецедентов. Пресветлая императрица, завершив с отправкой великих владителей по домам, Кьер подошел ко мне и уже некоторое время стоял над душой, наблюдая за записями, которые я вела исключительно для себя, а потому писала на Айтлонском. «Какая странная письменность». «Письменность моей родины», — не поднимая головы и продолжая писать, — ответила я. «Слева направо?» — продолжил мешать мне принц ночного ужаса. Или ночного кошмара, тут уж как посмотреть. Доставал он не хуже неприятных сновидений. «А вы считаете, что сверху вниз единственный имеющий право на существование вариант письменности?» — поинтересовалась я. «Существует еще справа налево, по диагонали, письменность рисунками, узелковая письменность и прочие виды и разновидности. Каждый народ радостно изгаляется в меру своей испорченности». и, к слову, имеет на это полное право. Спорить Акьяр не стал, но счел необходимым заметить. Большинство из перечисленных вами способов относятся к варварским, пресветлая императрица. Если смотреть на них под углом зрения вашей цивилизации, то вполне, согласилась я. После, запрокинув голову, посмотрела на принца ночного ужаса и насмешливо заметила. Но если взирать с точки зрения высших, варварами будете как раз таки вы. их к слову, о высших. Хотелось бы мне знать, где сейчас кесарь. Но великого правителя Эрадараса не было. Он не появился к ужину. Всю трапезу я выслушивала прикрытые любезностью колкие замечания Дагара и Акьяры. Оба проявляли друг другу поистине жгучую ненависть. Мы с приглашенным Юранкаром и моим верным адресом просто молчаели. Мы проголодались, и нам было не до разбирательств. мне так точно». Руна спокойствие действительно была просто потрясающей штуковиной. Мне бы ее раньше. Желательно вообще с момента прибытия в этот проклятый всеми кланами гоблинов мир. Под конец трапезы явился Техарс. Дракон, слегка не справившись с управлением, влетел в окно першественного зала, снеся и его, и соседнее, к демоновой матери. Грузным приземлился, перекинулся, и, направившись ко мне, продемонстрировал огромный, наливающийся синевой фингал под глазом, «Оссутствие двух зубов и кровоподтек на скуле». «Слушай, императрица!» — еще издали начал он. Я, промокнув губы салфеткой, вернула ее на колени и сложила руки поверх ткани, всем своим видом демонстрируя готовность, собственно, слушать. «Я тут это...» — Техарс, пошатываясь, подошел ко мне, забрал салфетку, сплюнул на нее комок крови со слюной, возрился на следствие явно мордобоя, тяжело вздохнул... Отдал, изгвазданное, скользнувшей мимо рабыни, притянул к себе магией стул, уселся, сдвинув Юранкара, и, странно глядя на меня, вопросил. «Слушай, у тебя это среди элементалей любовники были?» Присутствующие за столом несколько обалдели от прямолинейности дракона. Мне же было как-то все равно, и я с абсолютным спокойствием ответила. «Техарс, к моему искреннему сожалению, на любовников в моей жизни никогда не было времени». Дракон, почесав макушку, которой, кажется, тоже досталось, уточнил. «То есть элементалей не было?» Я хотела было ответить, но внезапно отчетливо поняла. Я понятия не имею, кто такие элементали. «Элементы...» «Понятие элементов присутствовало, но кто такие элементали?» «Красный, огненный», — вдруг начал подсказывать Техарс. «Ты понимаешь, нормально переговоры вели, пока речь у тебе не зашла». «О, так драконы снизошли до переговоров с орками». «Так это же замечательно!» — воскликнула я. «Урки восприняли приняли?» «Ты, Харст, летал один?» «К какому соглашению пришли?» Вместо ответа дракон выразительно сплюнул на пол, кажется, еще один выбитый зуб. «Нормально все было», — после некоторого молчания произнес он. «У орков смена власти, захватил полуорк Элементаль, всех недовольных сжег, объединил племена. От урочих подказался те попытались обидеться, снова сжег недовольных». Маги было рыпнулись, теперь все стоят под его началом. Ну, так вообще нормальный мужик. Меня выслушал, с поставками скота почти договорились, и все было отлично, пока речь не зашла о тебе. Я приподняла левую бровь, намекая, что вообще ничего не поняла. — Я тоже не понял, — психанул Техарс. Протянув руку, схватил графин с вином, выпил его разом и, вытерев окровавленные губы, продолжил. — Он тебя знает. Схватив кусок орехового хлеба, радостно заживал и продолжил. ходу узнал. Как я начал переговоры вести, так и спросил. Кат научила. Я говорю, не императрица наша. А он гордый такой. Кат, моя Шаниари. Ты вообще, Шаниари?» Я вообще уже ничего не понимала. Абсолютно. Скептически посмотрев на дракона, осторожно сообщила. «Ты, Харс, я человек. Человеки в моем мире общаются с человеками». «А ты говоришь мне о каком-то полуорке или ментале, и непонятно каком имени, которое точно не...» Я не договорила. Не смогла. Потому что перед глазами вдруг отчетливо встала великая степь, целое море из высоких зеленых трав, покрывало со странным узором мужчина с нечеловеческими чертами лица, его медные в сиянии поднимающегося солнца волосы и срывающиеся с губ «Моя Шиниари, моя женщина». Я вскочила, опрокинув собственный бокал, и алое вино разлилось по белоснежному столу, кровью стекая на столь же белоснежный пол. Кровь, кровавый алтарь. Кровь, стекающая по серебряным желобкам, жуткое отвратительное зрелище. «Кесарь», — мысленно позвала я, ощущая нарастающий испуг. Ответа не было. «Араиден», — снова тишина. «Тишина? Кесарь, не ответивший мне, это уже нонсенс». «Адрес. Мне нужна ваша помощь». Принц Мрака поднялся без слов. Молча подошел, молча открыл портал. И я вступила в него, не глядя.